Глава двадцать Всегда хотела задаться вопросом. Грустно выдохнула Вейла, когда мой рассказ подошел к концу. «Неужели парни все такие тупые?» Я лишь пожала плечами. «Все не все, но одна парочка отличилась. Лично их знаю. Хотя нет, как оказалось, совершенно не знаю. Особенно Айнона. Два года!» Целых два года он от меня скрывался, если верить Гарсу, конечно. Как теперь ему в глаза смотреть? И вести себя, как прежде, я не смогу. «Как прежде уже и не будет», — забывшись, тихонько буркнул я. «Что не будет?» — переспросила Вейла. «Да так», — я махнула рукой. «Мысли вслух, не обращай внимания». «И что будешь делать?» В глазах Вейла заплясали озорные искорки. «Кого выберешь?» «Вэй!» Я страдальчески закатила глаза. «Не буду я никого выбирать!» «Ну и зря!» Подруга отмахнулась от меня моей же подушкой. «Я бы выбрала Гарса». «Почему?» Я выпучила на Вейлу глаза. Очень уж хотелось послушать ее доводы в пользу Гарса. «Не знаю». Девушка пожала плечами и, опрокинувшись, легла на изголовье кровати. «Он красивый!» Положение его семьи в обществе, опять же. У Айна отец первый советник, попыталась парировать я. Да, в этом-то и проблема, хмыкнула Вэй. Не думаю, что он разрешит своему единственному сыну. В общем, с Айнаном у тебя все равно ничего не получится. А это почему? Странно, но мне было больно слышать эти слова, И еще больнее осознавать, что Вейла в сущности права. Тайви! Подруга чуть приподнялась. «Он же чистокровный эльф. Помнишь, как смеялись над тем, что айнану припасена одна из тех зефирных барышень, которых мы видели в прошлом году в столице, когда были на каникулах?» Я кивнула. Хотя воспоминания прошлого лета сейчас были смутными, но я хорошо поняла, о чем говорила подруга. Эльфов больше всего заботила чистота крови. Существовали, конечно, и смешанные браки, Но их было так мало, что можно на пальцах одной руки пересчитать. Они, наверное, даже шнурки не смогут завязать! иронично хмыкнула Вейла. Сидят себе в закрытых пансионах света белого не видя. К тому же, она хитро прищурилась. Ты всегда говорила, что Айнан слишком холоден и похож на замороженную селедку. Неужели поменяла мнение? Девушка рассмеялась и хлопнула у меня по щеколотке. Ну, признайся! Он тебе тоже нравится. «Что?» Я почувствовала, как к щекам прилипает жаркий румянец. «Не говори глупостей». Вейла расхохоталась еще звонче и громче, так что пришлось стукнуть подругу по руке. «Ай, больно же!» Проворчала она, не переставая смеяться. «И по заслугам, не будешь молоть чепуху. И вообще, почему ты не на занятиях?» Я постаралась сменить тему. «Увидела тебя в окне». Вейла тут же успокоилась. «Такая грустная. Я сразу поняла, что что-то случилось. Поэтому отпросилась у Криви. Прогуливать занятия нехорошо. Мы же на выпускном курсе!» Отсчитала я подругу, но та лишь рукой махнула. «Прогуливать иногда полезно. И на следующее занятие не пойду. Останусь с тобой. А то еще натворишь глупости, а мне потом за тебя краснеть». Вейла вновь рассмеялась. Весь остаток дня мы провели в своих кроватях. По-тихому нанесли еды из столовой и больше не вылезали из комнаты. Смеялись, рассказывали друг другу всякие истории. На некоторое время я забыла обо всем, что случилось в городе. На душе полегчало. Из-за отстранения было, конечно, обидно, но от этого мир для меня не рухнул. Все оставалось по-прежнему, за исключением, конечно, моих отношений с Гарсом и Айноном. Вот с ними-то у меня должен состояться серьезный разговор». Время за беседами и шутками прошло быстро, и спать мы легли ближе к полуночи. Только вот я никак не могла уснуть. В голову снова полезли самые разные мысли, и стало совсем не до сна. Вейла уже вовсю сопела, когда я, накинув куртку, вышла в коридор, едва освещенный лунным светом, неуверенными шагами направилась к главному выходу. Нужно было немного глотнуть свежего воздуха чтобы освежить затуманенную голову. Больше всего меня беспокоили темные эльфы. Что, если они поняли, что я их подслушиваю, и специально сказали про Риен, А если они до сих пор в городе? Портал ведь вчера совершенно не охранялся ни в Баруотане, ни не в Академии. А что, если они здесь? От этой мысли стало не по себе. Кожу кольнуло холодом, а внутренности стянулись в такой узел. Может, наведаться к парням и расспросить, что было после того, как я ушла? Однако я вовремя поймала себя на мысли, что это плохая, очень плохая идея. Ночью идти в мужскую часть общежития? Похоже, я совсем соображать перестала. Глубоко выдохнув, я замерла на лестничной площадке. «Спуститься вниз или подняться наверх?» Подумала я, задрав голову. Вечер сегодня был безоблачный. Так что я решила посетить академическую башню. Никогда не была там ночью. Можно остудить голову, поразмыслить хорошенько, а заодно полюбоваться звездами. Раньше там держали почтовых соколов. Это было еще в те времена, когда не изобрели камни для переговоров. Сейчас она полностью пустовала, и оттуда открывался просто потрясающий вид на Моронскую равнину, где территориально и располагался Буротон со всеми его окрестностями, деревнями и дорогами. Чем выше я поднималась, тем тише становилось вокруг. Когда я оказалась на самой башне, вообще все стихло. Только гулкий стук моего сердца отдавался в висках. Да и он вскоре затих, стоило мне увидеть... Айнана, Эльф стоял на самом краю, облокотившись на каменную булюстраду, и глубоко втягивал носом воздух. Из-за легкого морозца дыхание торно вырывалось белыми облачками пара и мгновенно растворялось в воздухе. Нужно было отругать себя за такую глупую беспечность, но я даже дышать боялась. Совершенно не хотелось, чтобы Айнон меня сейчас увидел. Я попыталась развернуться и тихо-тихо уйти, но предательский скрип ступеньки, и я оказалась раскрыта.